Слыбин обтер ладонь обрюки и снова наклонился над коленом. «Вот если вы мне повредили коленную чашечку», — сказал он, и вдруг закричал, — «кровь! Кровь течет! Видишь, дегенерат, что ты наделал? Кровь течет! Так ты, поносник несчастный!» Будильник испуганно шикнул, вскочил и уперся в дверь спиной, но ее уже толкали. Он отступил. — Что там у тебя такое, капитан? — спросил чей-то густой и спокойный голос. И показался седой, красивый старик с белым коком в военной форме. Он был осанист, представителем и походил на Екатерининского вельможу, начальника отдела майор Туйкон. Зыбин вытянулся в струнку, коленка у него была голая в крови. «Да вот в дурачка задумал играть, в сердцах ответил следователь, сразу приходя в себя. Припадок его забил, вызову врача, сразу выздоровеет, я его в рубаху затяну, колено у него, видишь ли?» «Это все тот?» — спросил старик, рассматривая Зыбина. «Да, тот самый, ученый, ничего, у меня не попартизанишь, у меня все подсохнет, как на собаке, ничего, коленка, ничего».